Глава одиннадцатая. Погоня. Алена сняла со столба поводья и запрыгнула в сани. Почуяв свободу, Фурфыр сорвалась с места. Если не поймать вора, это будет катастрофой. Как тут не поверить, что ты неудачница? Потерять мешок с подарками в свой первый полет? Но ничего, Фурфыр, мы ведь быстрее. Покинь зимы, да где же он? Лисица пробежала всю улицу, но воришки нигде не было. Должно быть, скрылся в одном из домов. И что теперь? Стучать в каждую дверь и спрашивать человека с мешком за плечами? Алена не рассмотрела его даже со спины. Что ж говорить о лице? Сколько людей живет в Оленске? Пять тысяч или больше? Лисица фыркнула, точно усмехнулась и стала набирать скорость. Алена догадалась, что фыр, -фыр хочет взлететь, посмотреть на город с высоты. Умница, Фыр-Фыр, должно сработать. Порянок крышами домов Алена вглядывалась в редких прохожих. Какой-то старик с авоськой заходил в подъезд. Мать везла в санях укутанного ребенка. Кто-то украшал гирлянды, куцу елку на площади. Дети пулялись снежками. Никого подозрительного и с мешком за спиной. Спускайся, фыр, фыр это нам не поможет. Лесоход снова очутился на земле. Алена вылезла из саней и подошла к лисице. Опять я напортачила. Какая-то полоса невезения. Не надо было заходить в ту лавку. Теперь все, что у нас есть, это снежный шар, который мне там подарили. Алена почесала приунывшую фурфыр за ушком. Мимо проходил мужчина с большой ездовой собакой на поводке. «А ведь это идея! Фурфыр, слушай, у тебя же прекрасный нюх, и ты отлично знаешь мой запах. Ты могла бы взять след того воришки!» Раздалось возмущенное Фырканье. «Чтобы она, роскошная лисица с невообразимо пушистым хвостом, тыкала в землю свой нежный носик точно какая-нибудь псина?» Но уж нет. В конце концов, она не виновата, что хозяйка оставила мешок в санях, а ее привязала к этому безобразному столбу. Летела бы лучше сбора. Вот кто годится в ищейке, если, конечно, слепой старикан еще чует запахи. А ее увольте. Марать свою честь таким нелисьим делом Фыр-Фыр не собиралась. Сама подумай. Если мы не найдем этого вора, провалим задание. Меня, скорее всего, исключат, а тебя отдадут какой-нибудь другой Снегурочке. «Разве она будет чесать тебе за ушком так, как я? Запрыгивать в сани на полном ходу, летать вверх тормашками, угощать тебе вкусняшками? А главное — терпеть твой характер!» Фыр-фыр засомневалась. Она вспомнила противную хвостодавилку и представила, что ее новой хозяйкой станет такая же лиса-ненавистница. Алена не унималась. «Нас здесь никто не знает. Тебя увижу только я. Обещаю никому не рассказывать, как ты брала след». Лисица сдалась. В конце концов, хоть Алена была не идеальна, она подходила в Фырфыр и никогда ее не обижала. фыр-фыр вернулась к лавке Гордея. Сильнее всего пахло немытой псиной и чьими-то сапогами из оленей кожи. Богиня зимы и с чем только приходится работать. фыр-фыр еще раз понюхала Алену. Есть! Лисица уловила едва ощутимый запах пухового платка, тетрадных листков и абрикосового масла, которым Алена мазала свои вечно шуршавые от холода руки. А еще незнакомый запах старого потертого дивана, огрубевшей кожи и дерева. Может быть, этот воришка и спрятался в доме, но отнюхав фырфыр, -фыр ему точно не уйти. Лисица опустила морду к земле, а хвост задрала вверх, как радар. Фыр-фыр почти дошла до середины улицы, по которой бежал воришка, И вдруг остановилась. Свернула за угол, и Алена увидела спуск в подвал. Так вот ты где! Алена рванула к лестнице, но фар-фыр ухватил ее зубами за шубу. Ты чего? Алене пришлось сесть обратно в сани. Лисица уловила запах с другой стороны дома. Ей не терпелось перехитрить плутоваришку. С каждым шагом фар-фыр все больше захлестывал азарт. Обогнув дом, она вышла на соседнюю улицу. «Вот гад!» — воскликнула Алена. Пока мы неслись за ним, он просто заскочил за угол, потом побежал обратно. Но он не мог далеко уйти, иначе мы бы заметили его с высоты. Лисица и сама чувствовала, что похититель подарков совсем рядом. Запах становился четче, и кончик хвоста фыр трепетал от предвкушения. Она передвигалась почти беззвучно, и даже сани не скрипели. Вдруг лисица выпрямилась, опустила хвост и сильнее втянула воздух. Алена отстегнула ремень и выскочила из саней. Было ясно без слов. Они перед дверью того самого дома. В два шага Алена запрыгнула на крыльцо с резными перилами, сжала кулак и уже замахнулась, чтобы изо всех сил ударить в дверь, но стучать не пришлось. Воришка сам решил выйти. Замешкавшись от удивления, он не успел захлопнуть дверь, и Алена вцепилась в его капюшон. Хоть Алена была меньше и слабее, гнев придал ей сил. Минута возни, тяжелого дыхания, скрипа половиц, и она протиснулась в щель. Воришка выталкивал Алену обратно, но капюшон душил его и мешал двигаться. Оба взмокли устали, но никто не желал отступать. Алена с ужасом поняла, что ее хватка слабеет, и она вот-вот проиграет. Но тут соперник оступился, чуть было не упав, и Алена победно ворвалась в его дом. «Попался!»